Вернёмся теперь в Медину, чтобы узнать, как закончилось вспыхнувшее восстание. Герцог увидел из окна, как заговорщики захватили его поверенного Камердинера и отняли у него письмо к начальнику. Он побледнел от гнева и не знал, что делать в этом затруднительном положении. Ему никогда не приходилось управлять своими обширными владениями, а все дела вёл Эндема, который действительно был связан с ним родственными узами. как подозревали многие. Старый покойный герцог имел только одного сына от брака с Инфантой, на которой он женился не по любви, а по желанию своих родителей. Это объясняет, что герцог искал развлечений вне дома, а после смерти родителей предпринимал далекие путешествия, так как стал явно тяготиться обществом своей больной супруги. Герцек был богат и поэтому мог исполнять все свои желания. Во время своего пребывания в Лондоне он при посредстве хитрого усердного камердинера познакомился с одной прекрасной молодой англичанкой, девушкой низкого происхождения, Сара Радлон. До того пленила его сердце, что скоро сумело сделаться ему необходимой. У нее родился сын, Эндемо, безмерно преданный камердинер, получив порядочную сумму денег, Согласился жениться на Саре Родлоу. Скоро после приезда в Медину англичанка умерла. Герцог взял Эндема к себе и дал ему такое воспитание, которое мало уступало воспитанию Родриго. Герцогиня знала об отношении мальчика к герцогу, но вскоре и она умерла. Старый герцог часто просил своего законного сына жить в дружбе с Эндемом, Последним скоро проявились практический ум и замечательная расчетливость, так что управление владениями перешло в его руки, между тем как Родриго вполне наслаждался в Мадриде веселой столичной жизнью. Видя приближение последнего часа, герцог призвал к себе обоих сыновей и, открыв им тайну их родства, просил разделить между собой управление Мединой. По закону он не мог уделить части владений Эндемо И потому просил молодого герцога Родриго навсегда позволить брату жить в замке Медины и пользоваться некоторыми правами. Родриго свято обещал умирающему отцу исполнить его последнюю просьбу. Он еще не знал характера Эндема, так как все время жил в Мадриде. После смерти старого герцога, за которым вскоре последовал и Камердинер, натура Эндема стала мало-помалу проявляться.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 что другого выхода избавиться от жестокосердия Эндема у них не было. Страстная любовь Эндема к прекрасной Долорис, как мы видели, возрастала с каждым днем все больше и больше, но девушка глубоким презрением отвечала на все его гнусные предложения, и его попытки овладеть ею остались безуспешными. Страшная ревность мучила его, всеми силами своей злой и испорченной души ненавидел Эндемо Родригеса, Он до того был уверен, что ребенок, которого он видел в хижине картины, принадлежал до лорису и герцогу, что ничто не могло разуверить его. Несмотря на все это, Эндема не терял надежды когда-нибудь овладеть прелестной девушкой. Этот человек был демон в своих страстях и раб своих мелких и грязных чувств. Когда дочь сельского старосты с ребенком на руках явилась в замок где томился заточение ее старый отец, лицо Эндемо просияло торжествующей улыбкой. Далорес пришла для того, чтобы променять хижину на темницу. В голове Эндемо промелькнула ужасная мысль. Он хотел на этот раз непременно овладеть прекрасной девушкой и не остановился бы даже перед устранением старого картины. Он не боялся более мести поселян, так как слуги замка были хорошо вооружены и со всех сторон охраняли замок. Если бы бунтовщики, думал он, еще раз делали нападение, они погибли бы, так как победа должна остаться на его стороне. Всех осмелившихся поднять против него оружие, он задумал после усмирения восстания заключить на целые годы в темнице замка, а предводители их говорить к смертной казни. Темница, куда заточили старого картину, находилась в одной из угловых башен, недалеко от конюшен. Вход в нее был со стороны замка. Маленькое решётчатое окно, пропускавшее слабый свет, выходило в парк. Слуги, бросившие старого картину в эту темную и сырую комнату по повелению Эндема, крепко заперли двери. Они боялись, чтобы узник не ушел от них. так как в этом случае они сами поплатились бы своей головой. Ему принесли воды и хлеба. Бедный староста, казалось, был подавлен черной неблагодарностью жителей замка. Картина безниможней опустился на солому. Душа его была полна страданий, и внутренняя тайная боязнь за участь своей дорогой дочери терзала и томила его. Одинокий деревянный стол, полуразвалившийся стул, И старые распятие на стене составляли убранство этой подземной темницы. Всегда честный и правдивый, он любил только правду. Ложь и лесть были чужды его сердцу. И вот он сделался жертвой того негодяя, кнут которого еще недавно ударил его по лицу. Зачем он не задушил его собственными руками? Теперь он был бы свободен, а тот изверг Эндема безвреден. Раньше никто не смелился бы его безнаказанно оскорбить. Не удерживал ли он рабочих, не уговаривал ли он их, и это было наградой за верную службу темница. Он был заточен, он, который спешил сюда, чтобы спасти жизнь обитателям замка. Бедная картина, лежа на постели в отчаянии ломал себе руки. Думал ли он когда-нибудь, что ему предстоит такой ужасный конец? что с ним, честным и добросовестным человеком, поступят как со злишим преступником. И это после того, как он, подвергая опасности свою жизнь, хотел освободить замок от дальнейшего нападения бунтовщиков. Старик метался на своей убогой постели, и мысль о бедных поселянах, которым грозила неминуемая гибель, тоже страшно тревожила его. Вдруг неподалеку от башни раздался дикий крик. Картина вскочил в испуге. Это радовались бунтовщики. Им удалось поймать камердинера герцога. Несчастный старик вздрогнул. Яростное нападение бунтовщиков на замок грозило повториться с новой силой, и это было бы его концом. Что станет тогда с его бедной долорес и принятым им ребенком?